Глава 25. в которой мы определяемся с направлением и продолжаем путь. История, поведанная нам кудряшкой, оказалась вполне предсказуемой и, увы, банальной в реалиях континента. Они с парнем на взятой в каршеринге крутой тачки по навигатору отправились на дачу к друзьям-студентам. Выехав за город, почти сразу попали в плотный туман, который, к счастью, быстро рассеялся, но навигатор вдруг накрылся медным тазом, а забитая машинами дорога после тумана как-то удивительным образом вдруг разом опустела. Дальше пришлось ехать по памяти, благо в гостях у друзей они уже несколько раз бывали и дорогу примерно помнили. Свернув в нужном месте с основной трассы на проселочную грунтовку, Буквально через сто метров горе-путешественники внезапно обнаружили, что изначально редкая лесополоса по краям дороги превратилась вдруг в густой мрачный лес без просветов, с обеих сторон накрывший грунтовку мрачной тенью. Почуявший неладное водитель замедлил ход и остановился, и это стало его роковой ошибкой. В боковое зеркало парень кудряшки увидел какого-то бомжа, выбирающегося из зарослей кустарника за их машиной на дорогу. Решив уточнить у местного дорогу, парень вылез из-за руля и двинулся навстречу аборигену. Кудряшка тоже выбралась из машины, чтобы размять ноги, и через секунду мирное течение жизни девушки взорвалось кровавым безумием кошмара наяву. Ее парень, дружелюбно поприветствовал взлохмачного бомжика, сразу начал задавать ему свой вопрос и на середине фразы вдруг поперхнулся на полуслове, увидев вместо человеческого лица клыкастую слюнявую морду чудовища. Бедняга попятился обратно к машине, но утробно заурчавший монстр нагнал его стремительным скачком, и, запросто свалив на землю, стал рвать острыми зубами плечо молодого человека. Несчастный парень отчаянно завопил. На его крик из кустов следом за первым чудищем стали выскакивать такие же клыкастые абразины. И каждый новый монстр, выбравшись на дорогу, тут же кидался на подмогу первому сородичу, так что за секунды тело парня оказалось завалено горьбой клыкастых чудовищ. Отчаянное сопротивление очень быстро было подавлено. Бедняги порвали горло, и кудряшка увидела, как несчастный забился в агонии. Шокированная жестокой кровавой расправой над любимым человеком, случившаяся буквально в считанных метрах от нее самой средь дня кудряшка на несколько секунд оцепенела от ужаса, Из ступора девушку вывела ветка рябины под порывом ветра, больно хлестанувшая ее по лбу. Завизжавшая кудряшка своим истерическим воплем привлекла к себе внимание монстров, а когда она дернулась удирать, вдруг наткнулась на распахнутую в противоход переднюю дверцу. Пока она захлопала проклятую преграду, одно из чудовищ запрыгнуло на крышу авто и едва не вскрыло бедняжке горло. Но каким-то чудом кудряшка успела в последний миг увернуться так, что когтистая лапа душегуба лишь вспорола майку на плече и неглубоко отцарапала кожу. Дальше обезумевшая от ураса, девушка, надрывая горло в отчаянных призывах о помощи, стрелой понеслась под руки прочь от кошмарных чудовищ. Последние, разумеется, кинулись в погоню за голосистой беглянкой – Ну а дальше кудряшке повезло выскочить из-за поворота на наш отряд, и для преследующих ее по пятам бегунов настало время умирать от пуль слезы и белкиных резаков. «Значит, говоришь, там дальше на дороге тачка ваша осталась», — выделила самое главное из услышанного слеза. «Да, и там рядом мой... мой...» Девушка отчаянно затрясла головой, пытаясь вспомнить имя любимого, Но у основа, снова ничего не вышло, отчего так и не договорив, она в очередной раз обреченно разрыдалась. «Ну все, хорош малышка, не нужно плакать», — обняла всхлипывающую девчонку Белка. «Теперь ты с нами, и никто тебя больше не обидит». «Ага, следующие двадцать четыре часа», — хмыкнула слеза. «Соткнись, стерва! Сама отвали, сука, и не надо мамочку добренькую из себя строить!» пацана своего бросила на произвол судьбы, кукушка долбаная! Ах, ты ж овца драная! Твою ж мать, не прокатила! Досадливо поморщился я, своим нарочито громким возмущением предотвращая очередную разгорающуюся свару заклятых подруг. — Рихтовщик, ты чё? — развернулась ко мне белка. — В отряд кудряшку добавить хотела, система лесом меня послала. «Мля, народ, я с вас валяюсь!» — закатила глаза слеза. Одна практически удочерила, другой в отряд добавляет. «Ау! Она ж ни разу не игрок! И как была зараженной, так ею и осталась, лишь получила отсрочку к началу неизбежной мутации на двадцать четыре часа!» Успокоенная была белкой кудряшка, услышав приговор неумолимой слезы, снова разрыдалась. «Ну вот нахрена ты это делаешь?» – покачала головой белка. «Жаба, чё там у вас?» – обернулся крестникам. «Все споровики проверили». «Да чё там проверять-то?» – откликнулся жаба, ковыряющийся вместе с приятелем на месте недавней схватки в затылках мертвых бегунов. «У этих низкоуровневых ублюдков по два-три спорана всего. Ну и паутина ещё до черта лысого, конечно. Только толку ты -то с неё». «Ладно, давайте закругляйтесь скорее и нас догоняйте». «А вы куда?» – подал голос уже скунс. Пойдем посмотрим, что там за тачка у кудряшки была». «Здорово! Значит, не придется больше на своих двоих сайгачить!» – хмыкнул жаба. «Работай, не отвлекайся!» – шикнула на него слеза, проходя мимо. «Работай, работу иди давай!» – заворчал в ответ жаба. «Чё сказал?» Отоплеухи скорой на расправу слезы приятеля спас скунс, тут же придумавший спасительную отговорку. «У нас всего с десяток споровиков невыпотрошенными осталось, и все они у бегунов, что сейчас под вашими ногами, так что вы уж проходите, пожалуйста, ни нас, ни себя не задерживайте». «Рихтовщик, ты это слышал? И это он так вежливо нас послал, что ли сейчас?» «Ладно, парни, заканчивайте и догоняйте». Подытожил я разговор и подхватил скандалистку под локоть, потащил ее следом за уже скрывшимися за поворотом белкой и кудряшкой. Лишь когда мы тоже шагнули за поворот, я шепотом попенял подруги: «Слеза! Какая муха тебя укусила! Че ты творишь в натуре? Люди делом заняты, а ты на пустом месте докапываться до них начинаешь!» «Да вы задрали все мне одной предъявлять!» Неожиданно взъерепенилась девушка. «Эй, ты чё?» – попытался я обнять подругу. Но, скинув мою руку с плеча, обиженка продолжила сыпать упреками: "Болтва вот чё, вот чё!» Сперва сиськастая мамочку разыгрывает и нянчится начинает с этой малохольной, хотя прекрасно знает, чем всё в итоге для обреченной девки закончится. Потом эти два гоблина дерзят откровенно, и вместо того, чтобы их приструнить, ты мало того, что им потакаешь, ещё и меня крайне выставляешь». «Я? Тебя? Выставляю? А скажешь нет? Вот нафига ты еще одну девку к нам прицепил?» «Мля, да сколько можно-то?» «Эй, вы что там расшумелись?» — обернулась на мой рев белка. Я приготовился к очередной вспышке ярости со стороны ревнивой слезы и был ошарашен ответом мило улыбнувшейся подруги. «Да все нормально. Рихтовщик что то капризничает. Устал, наверное. Вот успокаиваю его, как могу». «Охренеть!» — выдохнул я, сражённый наповал женским коварством. Дальше до брошенного посреди дороги авто мы дошагали молча, благо идти оказалось недолго. За время скоротечной погони кудряшка успела отбежать от машины всего на сотни-две метров. Погнавшиеся за девушкой бегуны пустое транспортное средство ожидаемо проигнорили, и блестящий от салонной полировки форт-универсал пастушно завелся с первого поворота ключа в замке зажигания. Кровавое пятно, оставшееся на месте растерзанного тварями тела спутника кудряшки, сердобольная белка стремительно закидала ворохом зеленой листвы, подрывком нарубив огромную охапку веток с ближайших кустов за считанные секунды. Универсал студентов оказался достаточно просторной машиной, где теоретически мы без проблем могли поместиться в шестером, но я все же решил расширить пространство его салона, чтобы в случае внезапного нападения твари наедущее авто мы не оказались беспомощными шпротами, зажатыми в консервной банке, а имели достаточно простора для достойного отпора врагу. Призвав шпору, я срезал с машины крышу и заднюю дверь багажника, после чего конфетка-универсал превратился в безобразно раскрученную смесь пикапа с кабриолетом с уродливым дюймовым обрубком крыши над лобовым стеклом и обрезанными дверями без поднимающихся стекол. Зато теперь в открытом салоне можно было запросто, не стесняя движений друг друга, развернуться в любом направлении во всеоружии, встретить любую атаку любого врага. Пока я уродовал тачку, к нам подтянулись закончившие сбор трофеев крестники, и уже с их помощью шестером мы развернули модернизированную машину на узкой дороге задом-наперед, единогласно садясь во мнении, что перво-наперво нам стоит вернуться на широкую асфальтовую дорогу, по которой студенты катили до поворота сюда. Потому как возле главной дороги шансов отыскать стаб у нас будет в разы больше, чем ежели продолжим углубляться дальше в лес по скрытой под деревьями грунтовке. Жаба по моему приказу уселся за руль, с консу перепало место штурмана рядом с приятелем-водителем. Девчонки втроем разместились на заднем сидении». Ну а мне досталось самое козырное место, огромный пустой багажник, превращенный теперь в открытый кузов, откуда открывался роскошный вид на все четыре стороны, плюс сидящие впереди члены отряда были как на ладони, что изрядно облегчало для меня их защиту. Жаба завел мотор, и мы поехали».